Примечание редактора. Так как дальше следует ещё один характерный для Кайна пропуск, повествование продолжается с момента его прибытия в систему Фикандии, и мне кажется, это хорошим местом, чтобы добавить поясняющего материала, который он так очевидно упустил. Травилок Сикара, к которому я так часто обращалась во время редактирования томов, малопригодно в данном случае. Его запись относительно Фикандии выражается одной фразой: "Он ныло до усрачки". Соответственно, я вынужден обратиться к менее космополитичным источникам в надежде передать точное впечатление от мира, на котором Каин в скором времени будет вынужден сражаться за свою жизнь. Добро пожаловать на Фикандию. Руководство по выживанию для рабочих с десятиной также доступно в аудиоверсии непосредственно загрузка. Даст не зайдёт благословение Амнеси и на тех из вас, кто осёл посвятить свою жизнь фабрикам его даров. Пожалуйста, не упоминайте о прошлом благословении, если обращались за такой услугой в магистратум вашего родного мира. Фикандия, мир кузница, посвященные службе богу машине, и каждая мануфактория – храм его великолепия. Мануфактории занимают примерно 38% всей суши, в то время как дополнительные строения, вроде жилых блоков, модулей синтезирования протеинов и регенераторов атмосферы еще 17%. По результатам является адекватное питание, относительно чистое от канцерогенных частиц на всех рабочих местах и зонах отдыха, хотя для постоянных резидентов рекомендуется экгметическая модернизация как система питания, так и дыхания. Ваш супервизор с радостью объяснит, как возместить стоимость подобных улучшений. Подвергаться воздействию нерегулируемой среды не рекомендуется и запрещено даже на короткое время, за исключением тех, кто обрёл замену всего тела. Примерное расчётное время для получения подобных улучшений 285 тысяч рабочих часов. Короткосрочное воздействие для немодифицированного персонала нелетально благодаря полной защите. В таких случаях очень важно периодически проверять сочленения и замки на предмет коррозии. Необитаемые зоны представляют собой пепельные пустыни, кислотные озера, горы отвалов и три завода по извлечению минералов. С тех пор, как наиболее доступные ресурсы были извлечены, производятся работы по извлечению их из оставшейся планетарной оболочки и самых больших астероидов. Предварительно обработанные внепланетарные материалы доставляются на орбитальные заводы по очистке, после чего сырьё отправляется на планету прямой баллистической доставкой. Доставка таких грузов с мест посадки высокоприоритетная работа. Каждый час, проведённый на поверхности, по расчётам приравнивается к трём трудовым часам. В данный момент на этом направлении открыто много вакансий. Если вы вышли на открытое пространство, рекомендуется немедленно искать укрытие, особенно если поднимается ветер. Шламовые бури способны стереть бронированную обшивку тяжёлого кроулера, и в доли секунды могут причинить серьёзные повреждения даже аугментическим улучшенным людям.